Арик явился в гостиницу под утро, уже в предрассветных сумерках, а не в тьме ночной. Лайк и Гераклий ждали его короtae время за партией в шахматы и в компании огромного термоса с какао. Какао осталось примерно треть от начальной дозы. Едва Десит появился на этаже, Лайк тотчас выпрямился и покосился на дверь. Ираклий тоже оторвал взгляд от доски и зажёг настольную лампу. До этого свет в номере не горел. Идёт. Идёт, подтвердил лайк. Ага. Я тоже почувствовал, что-то не Да, подтвердил лайк. Не дай коллеге договорить, что-то действительно не в порядке. Вошёл Арик, ещё более задумчивый, нежели обычно. Лайк. Молча взял из блюда чистую чашку, налил какао и поставил напротив свободного стула. Парик уселся и отхлебнул. Ну как? На алтаре побывал? Лаек пытался спросить весело, но за бодрым тоном чувствовалось лёгкое беспокойство. Побывал, подтвердил Арик. Со всеми вытекающими. Только меня не привязывали, как остальных.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 О как. Такого поворота событий не ожидал даже глава миссии. Ну-ка выкладывай всё как есть, так подробно, как сочтёшь нужным. Арик, мучительный искривил тонкие и сейчас кажущиеся бескровными губы, взгляд его бесцельно блуждал, не в силах зацепиться за какой-нибудь предмет, за какую-нибудь деталь обстановки. Она отдыхала в одессе. Несколько лет подряд. Арик на мгновение задумался, вспоминая и тем же тоном уточнил: Пять последних. Мы познакомились у тёщёного моста. Ни разу, ни разу она не упоминала Питер. От неё веяло чем-то далёким, но совсем не таким, не чёрным. Я знал только, что она из России. Из Одессы она улетела в Турцию. Год спустя позвонила, сказала, снова приезжает. И через год тоже, ещё через год. И я думал, что после этой операции вернусь в Одессу и снова встречу там её Арик умок. Почему же ты не опознал её Ару там у алтаря в первый визит днём? Криво усмехнувшись, Арик отхлебнул какао. И я могу рассказать почему. Но не могу объяснить. Рассказывай. В Одессе она всегда выглядела черадейкой уровня примерно третьего. Думаю, на пиках тянула бы на второе, но исключительно на пиках. Ничего особенного. Арекс снова умолк. Ну и, поторопил его Лайк, а тут она вне категории, извини, Лайк. Мне кажется, она сильнее тебя. Великая Как раз на взлете. Лайк опешил. Он не считал нужным скрывать удивление, когда его скрывать было ни к чему, и если его что-нибудь удивляло, Лайк делал круглые глаза и поднимал брови. — А, Рик? — спросил он заботливо. — Ты не ошибся? Ты ничего не путаешь? — Считай образ, — вяло махнул рукой Турлянский. — Я специально запечатлел. Спустя пару секунд Лайк глубоко вздохнул и печально констатировал: "О, вы. Ты действительно ничего не путаешь". Великая глава тёмных запустил обе петернившие велюру, посидел некоторое время согнувшись, потом выпрямился и раскинул руки в стороны. "Но как? Почему?" Ни одного следа, ни одной ниточки, ни намёка из Праги, чёрт побери. Уш чердейку такого уровня инквизиция бы не проморгала, это абсурд, Дарик. Понимаю, не хуже тебя, буркнул Турлянский. Слушай, Виски тут есть где-нибудь? Ираклий, слушавший всё с некавказским спокойствием, встал, подошёл к бару. С журчанием налил на пару пальцев Потом Искоса взглянул на Арика, в глазах его явственно проступило сомнение, и удвоил дозу. Спасибо. На здоровье. Арик выпил залпом, словно газировку. Так. Лайк уже овладел собой. Ладно. Ну а что скажешь по поводу остальных? Трое есть весьма сильных, но Неумелых каких-то, что ли. Без тебя, Ираклия или Ларисы Наримановны, я бы озаботился. Но в итоге, думаю, с этой троицей справился бы. Особенно при поддержке Шведа и Рублева. Еще пяток умеренно опасных. Остальные – мелюзга. Кто эти трои и эти пятеро? Прорицатели среди них есть? Прорицателей среди них нет. Все девчонки. Все девчонки.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 Ой, час от часу не легче, пробурчал Лайк. Добро, Арик, иди отдыхай. И не волнуйся, великих так просто не разоблачают, даже если того добивает инквизиция. Меня не это волнует, шеф. Арик взглянул Лайку в глаза. Меня другое волнует. Догадываюсь, что лицо Лайка неожиданно стало и жжёстко задумчивым. понимающим чувствивым самую-самую малость почти неуловимо, возможно, он действительно сочувствовал молодому и по сравнению с собой неопытному собратьу, хотя светлые напрочь отметали возможность сочувствия тёмного тёмному. Именно это, сказал Турлянский. Я впервые на распутье. Долг велит мне одно, но хочу я обратного, а значит я слаб. Лек хитро усмехнулся. Кто знает? Слабость это или сила? Ладно, иди спи. Арик кивнул и встал. А виски с собой возьми, посоветовал Ираклий. У меня есть